Глава 42. Сердитая самка леопарда. Надежды Леера и Ван Джена в корне отличались. А раз уж Ван Джен не собирался мириться со своей участью, то следовало проявить инициативу. Семань Куан детально объяснил маршрут, Джаншани и Аут Зеве с из группы для вылазки, потому что их навыки не подходили для выполнения поставленной задачи. Честно говоря, если им действительно придется столкнуться с загами, То Валисинь с Ванжином еще будет надежда сбежать. А вот Джан-шань и отзывы точно погибнут. Пространственное перемещение действует только на короткие дистанции, так что от этого здесь толку не будет. Ванжан и Лисень сразу же направились к выходу, а Джан Шань все еще хотел пойти с ними, но прекрасно понимал, что в такой ситуации он станет лишь обузой. Если же они найдут способ прорваться через скопление загов, то у них появится шанс. После того как они определились с планом, Дверь бесшумно приоткрылась, и Ван Жен вместе с Лесининым проскользнули в щель. Лесинин решил взять с собой лишь потому, что помимо завоевателя здесь на базе находился еще и испытательный мех производства Близнецов, предназначение которого истребление в загов бездны. Этот мех также можно отнести к супермехам, если не заполучат и его, то, несомненно, шансы на выживание возрастут. Главное, чтобы их не заметили до этого момента. Войска, которые находились наружу, не переставали действовать. Вот только база была плотно запечатана, поэтому требовалось подорвать вход, чтобы войти внутрь, однако даже приготовления, к которому привлекли внимание огромного количества загов, они уже добежали до выхода во внешний блок и теперь ждали, пока ворота откроются. Но не все заги находились возле выхода. Более 10 загов топтались по лаборатории в поисках выживших, теперь стало еще более очевиднее, что надзиратели загов держат здесь все под своим строгим контролем. Заги, которые вырвались на свободу, тоже не могли отказаться от своего шанса выжить. А значит, нужно делать все наверняка, а не просто убивать направо и налево. Ванжан и Лисинь с особой осторожностью передвигались вперед, в воздухе витал запах крови. На самом деле Лисинь тоже можно было оставить в убежище. Однако она так требовательно просила взять ее с собой, что у не нашлось силы ее остановить. Но что ни говори, Лисинь не было настолько слабее него, чтобы постоянно за ней приглядывать. Ван Жен прижал ухо к стене и почувствовал еле заметные колебания. Заги обладают способностью устранять звуковые волны, поэтому даже если они находятся поблизости, их сложно обнаружить. После того, как Ван Жен удостоверился, что особых проблем впереди быть не должно, они тут же пошли дальше. Так как у них нет меха, они не смогут разобраться даже с одним загом. И все, что им оставалось, так это прятаться. Ван Жен максимально сосредоточился на своем восприятии, Все его чувства обострились. Теперь от него ничто не могло укрыться. Ни колебания воздуха, ни изменения атмосферного давления, даже риск опасности ощущался совсем по-иному. То же самое можно было сказать и про Лисинь, однако ее восприятие происходящего все же отличалось. Она была необычайно воодушевлена, страх смешивался с ощущением свободы. Только находясь на грани опасности, она могла в полной мере почувствовать настоящую себя. Она успешно покинула соседнее в собежищем помещении. Снаружи все было относительно тихо, скорее всего, большинство загов отправилось к выходу. Ван Жену было непонятно: военные стараются ради результатов исследований или людей, находящихся внутри. Как бы там ни было, прикладывали они явно максимум усилий. Про их эффективность Ван Жену сказать было нечего. Он не относил себя или или Аозевей к значимым персонам. На самом деле даже Бучер в их случае не имеет большой ценности. Единственное, что может быть важно, это результаты исследований, либо же луэр. Чёрт, Высшая Академия X по правде обладает скрытыми талантами. Столько энтузиазма, и все ради одного человека. На самой базе связь работала, Джаншань и остальные в убежище внимательно следили за мониторами, готовые в любую секунду дать сигнал о появлении врагов на пути следования Ван или Сень. Это оказалось их маленьким преимуществом, Однако найдут ли они мехи целыми или же разрушенными, никто так и не знал. Безусловно, Джан Шан сильно нервничал. «Это, мать твою, постоянно происходит». Ван Жэн точно живое воплощение монаха. Куда ни пойдет, всегда встретит нечистую силу. Даже если он будет лежать ничего не делать, нечистая сила все равно его найдет. Где он, там и она. Джан Шан не в первый раз находился в критической ситуации, но все равно боялся. Кто же не боится смерти? Временами он надеялся, что если ему придется умереть на поле боя, это будет смерть героя. А тут... В этом чёртовом месте до героя ему далековато, тем не менее, раз его сил недостаточно, то и этого не на что. «Дзывай, всё хорошо, не переживай. У этого Ван Жена иммунитет к смерти. Раз уж он из глубин бездны выбрался, то и с этой задачкой справиться без труда». Успокоил девушку Джан Шань и так и ему в ответ. Басайси нервничал как никогда, все его лицо было по-прежнему бледным, он не совсем знал, что делать в таких ситуациях, честно говоря, он даже ни разу не сталкивался с такого рода опасностями. Лоэр, наоборот, совсем не испытывала страха, она находилась в каком-то воодушевленном состоянии. Но Ван Жен знал, что это две типичные реакции новичков. Кто-то боится смерти до да дрожи в коленях, другие же ведут себя так, словно и море по колено. Если бы другие не остановили Лоэр, То она с удовольствием бы последовала за ним. Ванжан, впереди вас что-то есть! сказал вдруг Бучер. Недалеко от них два зэга потрошили труп. Они не собирались пожирать его, лишь рывали на части, отчего запах крови в округе был настолько густой, что ощущался физически. Ван Джен и Лесень тут же остановились, все пять чувств ванжана были напряжены до предела, он также почувствовал свежий запах крови. Ван Джен и Элисень слегка кивнули и сократили частоту своего дыхания. Любой, кто владеет техникой развития, способен на такое, так что Лесин не нуждалась в том, чтобы Ван Жен ей указывал. Несмотря на то, что она не могла победить Ван Жена, в плане дыхательных техник она разбиралась совсем не хуже него. Эти два зага не были похожи на загов жнецов, их уровень был намного выше. Один напоминал большого тарантула, а другой – жука рогача. Оба этих вида отличались острым слухом. Тарантул тут же поднял голову и сдачно осмотрелся, Слегка покачав голову, он ринулся в правую сторону. «Там люди!» Жук, недолго думая, последовал за ним. Его движения не были такими плавными, как у другого зага, да и скорость передвижения не отличалась быстротой. Однако, в отличие от тарантулов и жнецов, они обладали куда более прочным панцирем. Лесень внезапно начала двигаться, но Ванжин в тот же миг схватил ее и замотал головой из стороны в сторону. Было еще слишком рано, и это действие лишь угробит их. Успокойся! Прошипел он. Вскоре заги нашли свою цель, и Ван Джен с Лисинь продолжили двигаться вперед, только теперь Ван Джен старался не спускать глаз со своей спутницы. Ее эмоциональное состояние стало еще более неустойчивым. Черт! Нельзя же в таком деле быть настолько импульсивной. Ван Джен, после того, как вы пройдете этот этаж, вы попадете в необходимое помещение. Однако там не осталось камер видеонаблюдения, поэтому будете полагаться только на себя. Сказал Бучер: Это была самая сложная часть пути, так как, находясь в окружении загов, камеры могли спасти от столкновения лицом к лицу. Теперь же ребята будут сами по себе. Тем не менее, хотя для многих это показалось бы очень опасным мероприятием, представление об опасности у ван Джона было несколько другим: Олесень, иди за мной! Не отставай! Девушка кивнула, и двое зашли в последний коридор препятствий. В большом зале царел мрак. Кругом были разбросаны куски мяса, что представляло собой отвратительное зрелище, которое многим попросту выдержать не под силу. Но лицо Ван Джена не отражало ровным счетом никаких эмоций, он лишь аккуратно пробирался вперед. Вокруг было очень тихо, но у Ван вдруг волосы встали дыбом. В мгновение Око он остановился и притянул к себе лесень. Потом он опустился к полу, требовалось успокоить свое сердце, чтобы слиться с атмосферой этого зала. Прошло несколько минут, но Ванжан так и не понял, в чем причина такой его реакции. Казалось, будто здесь вообще ничего нет. Тем не менее, странное ощущение продолжило расползаться по его венам. И вот внезапно он увидел несколько теней. Практически в то же самое время эти силуэты разбушевались и стали крушить весь хлам вокруг себя, а потом вновь успокоились. Это были загитарантылы, и находилось их там целых пять штук. Ванжан и Лесин переглянулись. Еще бы чуть-чуть, и всё бы было уже кончено. Эти пять тарантулов, очевидно, присматривали за этим местом, и эта, мать ваша стала большой неудачей. Они явно не собираются уходить. После уничтожения ненужного хлама заги снова спрятались и замерли, словно бы их тут никогда и не было. Не контролируя их надзиратель, эти особи совершенно точно вели бы себя совсем по-другому. Чёрт! Ван Джен и Лисинь отошли в безопасное место, Однако перед глазами у них был тупик. Эти заги не собираются покидать этот зал, но Ван Джену и у Синь необходимо его пройти. Ван Джен, дело дрянь! Какой-то зак обнаружил наше укрытие и теперь пытается сломать ворота! Донесся шепот Джан Шане. В конце концов, их все-таки обнаружили. В убежище в это время никто не смел пошевельнуться или издать какой-либо звук. Время будто бы застыло. Сейчас всего лишь один Зак нашел запертые ворота. Он еще не знает, что находится внутри. Но если они привлекут больше загов, то их смерть наступит очень и очень скоро. «Ван Жан, я отвлеку их. А ты иди и забери свой мех!» Внезапно проговорил лесень Ван Жан помотал головой. «Нет! Не отнекивайся. У нас нет другого выхода. В противном случае всех в лаборатории будет ждать верная смерть!» Настоял Олисинь. Ван Жан посмотрел ей в глаза и все так же помотал головой. Это бесполезно. Их там пять штук. Ты ни за что не справишься и напрасно погибнешь. Это единственный способ. Нужно хоть что-то сделать. Или я тебе настолько нравлюсь, что ты беспокоишься о моей жизни? Лисинь была непреклонна и даже начала дразнить его. Ванжан вновь посмотрел на нее, но на этот раз его взгляд как будто хотел рассмотреть ее душу. Внезапно он прижал лисинь к стене, отчего ее грудь затряслась вверх-вниз. В таком опасном месте. Это так возбуждающе. Алисенья неожиданно улыбнулась, но Ван Жену было не до смеха, потому что он хотел жить. Следующие слова он старался проговорить как можно четче: Лесень! Только голубцы стремятся быстрее умереть! Легуан, настоящий дурак, распожертвал собой ради тебя! В одно мгновение лесень, словно разъяренная самка Леопарда, начала вырываться из этого положения. Повтори, что ты сказал! Ван Жен схватил ее за руки. И еще крепче прижал к стене. Я говорю, что твои действия не обдуманы детские. Легуан умер напрасно. Алессия уже не могла себя контролировать. Ее рот открылся, чтобы заречать, что из силы. И пусть хоть все здесь сдохнут.